Когда ты в старости умрешь, судьбу благодари. Удачной стала твоя жизнь, ты выиграл пари. Ты сладко ел, ты вдоволь пил и счастлив был в любви. Теперь встречай свой смертный час и тихо отдохни. Он закашлялся, а прокашлявшись, долго молчал. «Что с тобой? Тебе нехорошо?» Ничего. Горло. Если бы ты только знал, что со мной делали. Слушай дальше. Когда в расцвете сил умрешь, судьбу благодари. Не знал ты старческих забот, полезней тоски. Ты вовремя покинул мир, ушел в разгар тех, тебе неведом срам детей. И внуков тяжкий грех. Когда ты юношей умрёшь, Судьбу благодари, Избег ты множество невзгод, И спаси от нужды. Тебя не изведёт жена, Не предаст лучший друг, Ушёл в свой предрешённый срок Цветок, не знавший мук. Когда младенцем ты умрёшь, Судьбу благодари, Ты выбрал самый лучший путь. Что тут не говори, такое гнусное житье достойно лишь скота, и лучше смерти поцелуй, чем жизни блевота.